Глава 5. Первое знакомство. Знакомство в приглядку состоялось у Кати с Читой Жуковских, Владимиром и Оксаной и Алексеем Николаевичем Жуковским на свадьбе Катиной подруги Нины Картвели. Свадьба Нины и Марка Гольдера это было первое, что вспомнила Катя после того, как проводила дорогоценного в аэропорт. Вечерний рейс Драгоценный сопровождал своего хворово работодателя Чугунова. Куча багажа, обслуга, старая жена работодателя, его секретарша-любовница, личный врач, медсестра. Это самый сынок, который повторял Чугунов Драгоценному к месту и не к месту, всё это почти бесило Катю. Мне и так течней было остаться дома и не ехать в Шереметьево. Она и осталась. простились, что называется, на пороге. Сразу позвонил: "А ты готовься недельки через 3 ко мне. Отпуск оформляй", командовал драгоценный. "Хорошо, Вадик, я всё сделаю". Уехал, улетел сокол ненаглядный. Катя долго стояла у окна, хотя видеть было некого и ничего. Одну лишь Фрунзенскую набережную, реку, зелень парка на том берегу. Сокол мой Потом всё было как обычно. Рядовой августовский вечер. Не поехала на дачу, осталась в городе, потому что сокол, сокол ненаглядный, улетел. А ночью Катя проснулась в слезах. Подушка была мокрой. Так было жалко себя, просто ужасно. Запаздыла реакция на разлуку, на улёт. И вспомнилось самое яркое из последних впечатлений перед разлукой. Свадьба Нины и Марка Гольдера, на которой они были вместе с драгоценным. Он и сам туда разрядился как жених, что бывало с ним крайне редко, и Катя по такому случаю разорилась, купила дорогое вечернее платье. Свадебный банкет проходил в Кремлёвском зале ресторана Прага. Нина, невеста, была похожа на маленькую снежную птичку, вся в белом, а долговязый Гольдер, шахматист-гроссмейстер парел над ней как орёл, истинный орёл. История их романа была трудной, порой трагичной. Всё происходило на глазах Кати. Да драгоценный подзанавес сыграл в этой истории почти рыцарскую роль спасителя. Такое не забывается. Но Катя не любила вспоминать то. Лучше было помнить это. Зал ресторана, переполненный гостями, счастливую Нину гордого жениха, съехавшим от волнения чуть-чуть на бок парадном галстуке. «Горько!» — закричал драгоценный. И это было лучшее, что слышал Марк Гольдер. Это было видно по его глазам и счастливой улыбке. «Горько!» Сейчас, ночью, одной Кате было так больно и так радостно это вспоминать. Чужое счастье. Но разве они с драгоценным не были счастливы там? Среди гостей на свадьбе представителей мира шахмат, о котором Катя имела весьма смутное представление, было немного. Больше было друзей Марка Гольдера, двое космонавтов, знаменитый футбольный тренер, драгоценный не отходил от него весь вечер, обхаживая словно красотку и всё добиваясь каких-то прогнозов на будущий чемпионат. Оперный бас, предприниматели, учёные, музыканты Катя обратила внимание на очень милую молодую женщину. Нина сказала, что это Оксана Жуковская, двоюродная сестра Марка, и показала её мужа Владимира. Сначала он не произвёл на неё особого впечатления. Лет 40, по виду типичный офисный клерк. Но потом, в связи с ажиотажем, который поднялся в банкетном зале, когда приехал его старший брат Алексей Жуковский, Она пригляделась к нему повнимательнее. То, что приехала важная персона, стало ясно сразу по количеству охранников, которые наводнили зал. А потом в дверь вошёл самого обычного вида мужчина в дорогом, но слегка помятом костюме. Костюм был для него обязательной почти рабочей униформой, однако носить его как следует, он не умел. Видно было, что привык он больше к курткам, свитерам и рубашкам в клетку. к майкам, джинсам, кроссовкам. Относительно молодое лицо его было всё сплошь в сетке мелких морщин, и когда он улыбался, они становились глубже, заметнее. Он вошёл в зал, обнял Гольдера, сгрёб его в охапку. Так здороваются только старые, добрые, верные товарищи. Потом поцеловал смутившуюся Нину. Он сюда прямо из Кремля с заседания Совета безопасности. Раздался позади Кати шёпот: В толпе гостей всегда найдется этакий «знайка». Жуковского старшего почтительно окружили. Катя заметила, что преобладали в этом кружке в основном ученые и космонавты. Потом все сели за свадебный стол. «Горько!» «Поцелуй! Горько!» Вспоминать это ночью одной без драгоценного было... «Эх, что поделаешь!» «Уехал!» уехал надолго, оставил одну. Утром Катя встала рано и на работу собиралась лениво. Кофе стыл. По Москве-реке под самыми окнами плыли навстречу друг другу два прогулочных теплохода. Это как два корабля, идущих навстречу. Ожидается первое столкновение разогнанных до световой скорости частиц. Пучок протонов Там, за свадебным столом в Праге, напротив Кати и драгоценного сидели учёные-физики и знаменитый оперный бас, философ по жизни. Беседовали чинно на горячую тему последних дней запуск большого коллайдера в Европе. Кате казалось, что на свадьбе такая заумь это слишком, но по сути это эксперимент вселенского масштаба: примерить на себя роль создателя и понять, как всё начиналось. Разве это не заманчиво? Как видите, не случилось никакого конца света, никакой черной дыры. И вообще это дьявольски интересно узнать. Вот именно дьявольски, прогудел бас-философ. Эх, многоуважаемые, я понимаю, что в военном аспекте для таких, как наш Алексей Николаевич, занятых проблемами разработки новейших типов вооружения, это огромный шаг вперед. Но в моральном, человеческом аспекте, при чем тут это? При том, что человеку вообще нравится изображать из себя бога, и при этом не знать, не понимать самого себя, вселенную припарировать, замахиваемся, а собственная душа потёмки. А внутри каждого из нас порой такое скрыто: такие бездны, такие чёрные дыры. И справиться с ними нет никакой возможности. Затягивают, подчиняют, разрушают, выплёскиваются наружу, и человек сам себя не узнаёт. пугается до смерти. Греки вдалбливали: "Познай самого себя сначала, а уж потом за всё остальное берись". А мы эти ящики Пандоры, где наши страхи, наши неверия, наши сомнения, зависть, тайные желания, наша боль в такой тугой узел сплелись, что и не развязать, не распутать. Корчим из себя Бог знает кого. Точнее, чёрт знает кого. Прогулочные теплоходы прогудели приветственно и разошлись. Катя подлила себе еще кофе. «Вот тебе, душенька, и коллайдер. Драгоценному пора бы и позвонить». Писк мобильного настиг ее, когда она открывала ключом свой кабинет. «Вот, только придете на работу, а вам уже звонят. Вас хотят, вас требуют». «Привет, зайчик, это я». «Вадик, как долетели?» «Нормально, ты как?» «Хорошо. Не рассказывать же, что проревела всю ночь. Нос вон даже распух. Я отлично. Ладно, мы со стариком сегодня по врачам. Ты давай не скучай там без меня». Тон у драгоценного был самым деловитым. «Не буду. Я о тебе вспоминала». «Уже? Хвалю?» «Ну ладно, Шерами, меня мой старик к себе призывает. Все, целую, не скучай». «Не буду». Катя оглядела кабинет, бросила сумку на стол. Обещаю, что не буду скучать.